«Три сестры» — татарская народная сказка. Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трёх своих дочерей. И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли они замуж и уехали. Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха-мать. И посылает она к своим дочерям Рыжую Белочку. «Скажи им, дружок, Чтобы ко мне поспешили». «Ой», — вздохнула старшая, Услышав от Белочки печальную весть. «Ой, я бы рада пойти, Да мне надо почистить эти два таза». «Почистить два таза?» Рассердилась Белочка. «Так будь же ты с ними Вовек неразлучна». И тазы вдруг вскочили со стола И обхватили старшую дочь сверху И снизу она упала на пол и уползла из дома большой черепахой. Постучалась Белочка ко второй дочери и говорит «Я пришла». «Ой», — отвечала та, — «я сейчас побежала бы к матери, да очень занята. Надо мне к ярмарке холста наткать». «Ну и тки теперь всю жизнь». «Никогда не останавливаясь», — сказала Белочка, и вторая дочь превратилась в паука. А младшая месила тесто, когда Белочка постучала к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтерла рук, побежала к своей матери. «Приноси же ты всегда людям радость, моё дорогое дитя», — сказала ей Белочка, «и люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих» и внуков, и правнуков. И правда, третья дочь жила много лет, и все ее любили. А когда пришла пора ей умереть, она превратилась в золотую пчелку. Всё лето день-деньской собирает пчелка мед людям, а зимою, когда все вокруг гибнет от холода, пчелка спит в теплом улье, а проснется, ест только мед и сахар.